«Господин Аднер, повторите, пожалуйста, ваше предложение». Стараясь не морщить лицо, отбьющий молоточками в виски головной боли, обратился я к нему, когда наше молчание совсем уж затянулось. Тот с готовностью придвинул ко мне чертежи, не так давно мною в очередной раз отодвинутые. «Все очень просто, господин Сорингер», ткнул он пальцем в лист побольше покрытый множеством пятен, цветом похожих на пролившийся соус, а, возможно, и на капле засохшей крови. Суть моей идеи заключается в том, что если установить на корабль два дополнительных лхаса, он сможет двигаться без помощи парусов. Правда, для этого придется немного переделать привод, идущий от лебедки. Вы называете ее кабестаном к самим камням честное слово этот господин взглянул на меня чуть ли не победно господин аднер осторожно начал я стараясь говорить спокойно и без того чувствуешь себя так что сдохнуть хочется а тут еще этот шарлатан я в небе уже без малого одиннадцать лет одиннадцать причем пять из них проработал навигатором и за все это время Я ни разу, заметьте, ни разу, не слышал о том, что подобное возможно в принципе. Даже тем, кто далек от всего, что связано с летающими в небе кораблями, известно. Лхасы могут только поднимать их вверх. И все. На последней фразе голос немного сорвался, и мой собеседник непроизвольно вжал голову в плечи. «Ничего, переживет. Судя по всему, я не первый, к кому он обратился со своим предложением. Но, вероятно, единственный, кто не послал его сразу же, даже не дослушав до конца. Мне почему-то представилось, как мой небесный странник застыл в небе с опущенными парусами, а с пролетающих мимо кораблей весело скались, усиленно показывают». «Веслами гребите, веслами!» Но господин Сорингер не сдавался Аднер. Но я сразу же перебил. «Да вы хоть представляете, во сколько мне обойдется одна регулировка привода от Кабистана к Колхасом. Вопрос не праздный. Гильдия, а именно она, и только она занимается такими настройками, пользуясь тем, что соперников нет дерет за регулировку такую цену так я сам бы и отрегулировал ничего сложного если знаешь как именно с этого момента разговор стал таким интересным что я даже о головной боли на время забыл не так давно в месанте я установил на небесный странник в дополнение к трем уже имеющимся камням еще два это дает кораблю многое и прежде всего Легкость в подъеме на высоту, большую скорость при спуске, остойчивость в полете и лучшую управляемость. Установил бы и третий, но, во-первых, такая возможность при постройке корабля предусмотрена не была. А во-вторых, в гильдии меня заверили, что шесть камней для небесного странника будет неоправданно много. месант Город недалеко от столицы герцогства Дигрона. Он расположен на берегу Срединного моря и на треть стоит в воде на сваях. Но славится он не этим. В месанте расположены, если не все, то лучшие верфи, где строятся летучие корабли. Там, кстати, небесный странник мне и построили. Лететь из Мессанта в Дигрон, где мы сейчас находились, сущие пустяки. При попутном ветре день не больше. Так вот, за время полета в Дигрон небесный странник приобрел устойчивый крен на левый борт. Небольшой такой крен, почти незаметный. Но при загрузке трюмов придется его учитывать, что всегда весьма хлопотно. Посоветовавшись с Рионелем Брендесом, моим навигатором, мы пришли к выводу, что настройки слегка сбились. Причем, как мне показалось, Настройка нарочно была произведена не лучшим образом. Слишком уж выразительными взглядами обменивались эти парни из гильдии. «Коль скоро владелец ставит на такой малыш, как небесный странник, Пятил Хасов, ему непременно хватит денег обратиться к нам еще разок. Не разориться», — вероятно, посчитали они. «Я о подобных случаях наслышу. Это я к чему?» Получить набор человека, умеющего настраивать привод, было бы большой удачей. Только можно ли ему доверять? Скептически взглянул я на своего собеседника. Очень уж подозрительно выглядит, как настоящий шарлатан. Обладая такими умениями, Аднар мог бы трудиться в той же гильдии, ведь там платят очень хорошо. Так нет же! Вместо этого он пытается найти дурака, согласного на его безумное предложение. Вспомнив о Мессанте, я вспомнил и о том, что в нем родилась Николь. По крайней мере, сама она утверждала именно так. Что я вообще знаю о ней? Да практически ничего. Одно только с уверенностью могу сказать. У Николь чуть ниже левой груди небольшая красивая родинка. Я даже возраста ее точно не знаю. Она младше меня на несколько лет. Но насколько именно? На два года, четыре, шесть. Еще Николь однажды мельком упомянула, что несколько лет провела в храме богини Матери, расположенном где-то в Келенейских горах. Вот, пожалуй, и все. Не знаю даже, почему у нее такое редкое имя. Софи, Денис, Мариэль, Николь, Доминика, а не просто Денис, Мариэль или Софи. Когда я спрашивал, она обычно отшучивалась. И имеет ли имя какое-нибудь отношение к тому, что в жилах Николь течет кровь древних? Да и сама ее кровь. С тех пор, как древние исчезли, прошли уже тысячелетия». Так почему кровь не растворилась бесследно за сотни поколений, что прошли с тех времен? Словом, не девушка, а загадка. И что? От этого я ее меньше люблю? Нисколько. Рука, помимо воли, потянулась к бутылке рома. Но тут раздался стук в дверь, и вошел мой навигатор Рионель Брендес. Он остановился у порога, привыкая к полумраку каюты. Разглядев за его высокой худощавой фигурой амбруаза Эммета, корабельного кока, я упал духом. Сейчас они оба заявят, что пришли за расчетом. Следом за ними придет Аделард, и история повторится. Ларда мучают частые приступы головной боли. Николь легко удавалось их снимать. А теперь, когда ее нет, следом за ними потянутся и остальные. Нет, возможно, Энди с Миррой и останутся. Хотя кто их знает? Увидев в руках амбруаза немалой величины поднос, заставленный сверхмеры всевозможными сутками и тарелками, я отчасти успокоился. Особенно, когда заметил в центре подноса бутылку вина. Любимого. Из белого, почти прозрачного и очень сладкого винограда растущего только на моей родине, на самом юге герцогства. «Не помешаю, господин Сорингер?» спросил навигатор. «Нет, что вы, господин Брендес, проходите, присаживайтесь. Сколько нам пришлось пережить вместе, а мы все продолжаем обращаться друг к другу так официально. Все дело в том, что ровно половина крови Брендеса принадлежит очень знатному роду, поэтому Рионель получил воспитание чуть ли не при герцогском дворе, что и заставляет вести его крайне учтиво. И тут кровь замешана. Не удержался я от того, чтобы снова не поморщиться. Но в остальном навигатор небесного странника замечательный человек. Именно ему я хотел предложить стать капитаном корабля в том случае, если Николь примет мое предложение и ей захочется спокойной жизни. Искосо взглянув на неопрятные мешочки с алхасами, амброз начал сервировать стол. «Не желаете к нам присоединиться?» поинтересовался я у аднера зачарованно глядевшего на исходящий аппетитным запахом большой судок, водруженный амбруазом посередине. Тот с таким энтузиазмом закивал головой, что у меня появилось опасение, как бы он ее не стряхнул. Пока амбруаз расставлял посуду, рука моя в очередной раз потянулась под стол. Там, прислонившись к ножке, стояла бутылка рома, на которую я с нетерпением поглядывал все время разговора с неожиданным посетителем, пришедшим с не менее неожиданным предложением. Ее-то я и извлек. «Вам налить?» — поинтересовался я у навигатора. Поинтересовался так, больше для проформы. У него другие вкусы, и потому немало удивился, услышав. А почему бы и нет? И он придвинул бокал, приготовленный под вино, ко мне поближе. Аднар от рома отказался, и, по-моему, очень благоразумно. С таким субтильным телосложением ром пить нельзя, разве что нюхать. Кстати, отличный ром, крепкий, но не перехватывающий дыхание, сладкий, но не до приторности и слегка отдающий какими-то пряностями. Непременно в провинции Итай в него что-то добавляют. «Здоровья всем присутствующим!» поднял бокал с Ромом Рионель, когда за амбруазом захлопнулась дверь. аднер поддержал его тост вином. Ну а я вдруг поставил бокал на стол. Пить почему-то совершенно расхотелось. «Нет, не потому, что я не желал всем здоровья». Но сколько можно-то? И все же отхлебнул вина, чтобы не показаться совсем уж невежливым, и принялся за суп. Суп у амбруаза удался, что неудивительно. Его поварское искусство выше всяких похвал. Особенно для человека, последнее время полностью еду игнорировавшего, то есть для меня. Аднер ел с еще большим аппетитом, вероятно, наголодался, бедняга. Следующим блюдом оказалась запеченная в тесте фаршированная утка. Новый тост за успехи во всех наших начинаниях, предложенный Брендесом, я пропустил, так же, как и десерт. Чувствуя, что охмелел от еды, просто откинулся в кресло и размышлял. Размышлял о многих вещах. Но все мои думы почему-то заканчивались на пропаже Николь. Затем... Прислушался к разговору навигатора и Аднара, и мне стало интересно. Аднор, наш новый знакомый, осоловел от выпитого и съеденного, и все же на вопросы Брендаса отвечал, хотя и слегка заплетающимся языком, но не задумываясь. Они с Брендесом перескакивали с тему на тему, и надо же, во всех них Аднар оказывался сведущим. Я даже поймал мимолетный взгляд Рионеля, в котором явственно говорилось «Вот это да!» Признаться не ожидал. Когда они перешли на какой-то особый способ огранки алмазов, позволяющий придавать бриллиантам не 9, как обычно, а целых четырнадцать граней, я влез в разговор, добавив в тон голоса изрядную долю сомнения. Господин Аднар утверждает, что умеет производить регулировку приводов. Да ничего там сложного нет. Аднар даже рукой отмахнулся. Всего-то нужно выставить на ноль обе осевые линии, продольную и поперечную. А там уже проще простого. Но, вероятно, для того, чтобы их выставить, необходимы какие-нибудь сложные приборы, механизмы, вновь усомнился я, Когда гильдия настраивает толхасы, она просит всех удалиться с корабля и близко к нему не допускает. Вид у них при этом самый загадочный, а в руках полно таинственных инструментов. Два плотницких ватерпаса и несколько канатов – вот и все, что необходимо, запальчиво возразил тот. Конечно, с такой точностью, как в самой гильдии, настроить не удастся. Но результаты получатся приличные, и для полетов в небесах их будет достаточно. Аднер, видимо, несколько перестарался, прикончив третий бокал вина, но говорил вполне внятно. Взгляд моего навигатора стал совсем уж заинтересованным, и мне было понятно отчего. Рионель, единственный из всей команды небесного странника, имел долю от прибыли, в отличие от остальных, получающих оговоренную плату и потому для меня не стали неожиданностью его слова а почему бы вам уважаемый аднер не стать одним из команды небесного странника люди у нас подобрались на редкость хорошие а кок как вы только что сами могли убедиться попросту кудесник думаю что капитан не будет иметь ничего против Аднер посмотрел на меня Я пожал плечами, всем своим видом показывая, буду всячески рад видеть среди команды такого замечательного человека. Затем он взглянул на Рионеля, снова на меня, лицо его отражало тяжелую работу мысли. Он задумался на некоторое время, установив локти прямо на стол и обхватив ладонями голову. А действительно, господин Аднер, почему бы и нет? Попытался я привести его в чувство, когда молчание затянулось. Небесный странник мал, но мы вам даже отдельную каюту найдем. Крошечную коморку, которую прежде занимала Николь, каютой назвать трудно. Так, каютка, но ведь отдельная. И Николь ничего не потеряет, если вернется. Я все еще тешил себя надеждой. Ей просто некуда будет сбегать и придется поселиться у меня. «И чем я буду заниматься?» – растерянно поинтересовался Аднар. «Тут наступило время призадуматься мне. Действительно, что я могу ему предложить? Место второго навигатора? Но мы и вдвоем с Рионелем справляемся превосходно. Да и не будет в этом случае толку от аднора. Матросам эта работа ему незнакома. Пусть она и не требует особого ума. А с другой стороны, стоит ему лишь один раз настроить привод к алхасам, и его жалования окупятся на много месяцев вперед. Настолько ужасно дерут в гильдии. Семь шкур, можно сказать. Думаю, мы сможем найти вам занятие. Несколько туманно пояснил я, так ничего и не придумав. Например... Будете следить за состоянием лхасов и приводов к нему. Вообще-то, на таких небольших кораблях, как Небесный Странник, это обязанность навигатора. Но Рионель согласно кивнул. Но не потому, что ему удастся избавиться от части своей работы. Он не таков. А как же? Тут Аднар посмотрел на край стола, где все это время лежали лхасы в замызганных холщовых мешках. «У нас будет время поговорить и об этом. Пришлось мне обнадежить его». «Ну, не знаю», – протянул он, все еще сомневаясь. «Давайте сделаем так», – снова вступил в разговор навигатор Брендес. «Вы совершите с нами небольшой полет, а там уже все решите для себя окончательно. Вас ведь никто не ждет?» Атнер отрицательно покачал головой. «Ну вот и прекрасно» заявил брендес как будто вопрос уже решен окончательно господин аммет обратился он к корабельному коку вошедшему чтобы убрать со стола проводите пожалуйста господина аднера в его каюту тот послушно пошел вслед за амбруазом даже не взглянув на алхаса главное свое сокровище едва дверь за ним закрылась брендас задумчиво произнес умнейший человек и глубоко несчастный. С чего вы это взяли? А вам самому так не показалось? Вопросом на вопрос ответил он. Подумав, я согласно кивнул. А в чем суть самого предложения? Перевел он взгляд на мешочки с камнями. Аднар утверждает, что с помощью лхасов можно не только заставить корабль подниматься вверх, но и двигаться без помощи ветра и парусов. «Вы считаете, что это невозможно?» Рионель смотрел на меня очень внимательно. «Конечно, считаю», — уверенно заявил я. «Судите сами. Небесные корабли существуют без малого три сотни лет. Но за все это время никому даже в голову не пришло подобное. А как же тот корабль древних, что вы видели в подземельях Горуда? Ведь вы сами рассказывали, что на нем нет ни единой мачты. Навигатор Брендас был единственным человеком, которому я, несмотря на строжайший запрет коллегии, рассказал обо всем увиденном на Горуде. Да, действительно, я видел там корабль без малейших признаков мачт и парусов. Ну и что? Может, мачты у него снизу выдвигались? Днище-то мне разглядеть не удалось, но в любом случае рисковать своим кораблем я не собираюсь. «Правда, дело до этого еще не дошло, так есть ли смысл беспокоиться заранее?» По лицу Рионеля можно было предположить, что это еще не конец разговора, потому я удивляться не стал, услышав. «Господин Сорингер, у меня к вам есть предложение. Вернее, не у меня лично, но не суть».